Глава сорок первая Большинство домов на среднем уровне были массивными, с каменными и бревенчатыми фронтонами и залами, уходящими в естественные пещеры стен кальдеры. Хранкнер, ожидавший чего-то вроде дома на холме в южном варианте, был несколько разочарован. Дом был похож на помещение для гостей настоящего имения, и много помещений внутри занимал персонал охраны, теперь удвоенный в связи с присутствием шефа. Аннерби проинформировали, что его драгоценный груз уже успешно доставлен и что его скоро позовут. Арла и Брун получили квитанцию в доставке сержанта и хранка провели в не слишком просторную приемную. Он провел там время за чтением уже очень старых журналов. Сержант. В дверях стояла генерал Смит. Извините за задержку. На ней был мундир унтер-офицера без знаков различия. Очень похожий на тот, который любил носить струт Гринвелл. Фигура ее была почти так же изящна и тонка, как прежде, но жесты несколько окостенели. Хранкнер прошел за ней сквозь охраняемую зону и вверх по широкой деревянной лестнице. — Нам несколько повезло, сержант, что вы поймали Шерка и меня так быстро после вашего открытия. — Да, мэм. Маршрут организовал Рахнар-тракт. Лестница бесконечно велась вверх и вверх между яшмовых стен. — А где дети? — спросил он, не подумав. Смит ответила не сразу, очевидный ещё в его словах упрёк. Младшая год назад пошла на службу. Это он слышал. Очень давно не видел он маленькую Викторию. Она всегда казалась серьёзной девчонкой, но с примесью шёрка нервой капризности. Интересно, здесь ли рапса и малыш Хранк? Лестница вывела из стены кратера. Наверное, эта часть резиденции существовала в годы уединения. Но там, где раньше были двери и патио, Теперь на защите от тьмы стояло трёхстворчатое кварцевое окно. Внизу перемигивали огни города, кружала круг горяче красного озера в центре. В воздухе над водой висел холодный туман и тускло светился от всех этих огней. Генерал закрыла окно шторами, и они подошли туда, где был раньше высокий насест владельца. Она жестом пригласила хранк в большую ярко освещённую комнату. Хранк Шерканер Андерхилл скочил с набитых подушек, которые заменяли в комнате мебель. Это, конечно, была мебель прежнего владельца. Анрби не мог себе представить, чтобы такой орнамент выбрали генерал или Андерхилл. Андерхилл неуклюже протопал через комнату. Энтузиазм преобладал над ловкостью. На поводке он вёл по выдыря. Это создание корректировало его курс, терпеливо направляя к входу. Ты разминался с Рапсом и малышом всего на пару дней, к сожалению. Это уже не те кабериаты, которых ты помнишь, им по 17 лет. Но генерал не одобрила сложившейся здесь атмосферы и отправила их обратно в Принстон. Хранкнер увидел, как у него из-за спины генерал мрачно глянула на Шаркнера, но от комментариев воздержалась. Она только медленно прошла от окна к окну, закрывая шторы, отгораживаясь от тьмы. Когда-то эта комната была открытым бельведером. Теперь же в ней было полно окон. Все трое уселись. Шерканер был полон новостей о детях. Генерал сидел и молчал. Когда Шерканер пустился в рассказы о последних приключениях Джерлиба и Брента, она сказала: "Я не думаю, что сержанту настолько интересно слышать о наших детях". "О нет, я", начал Анерби и тут заметил напряжённость в лице генерала. "Но я полагаю, что у нас ещё много о чём есть поговорить". Шерканер замялся, потом протянул руку и погладил мех на панцире Поводыря. Это создание было большим, наверняка фунтов семьдесят, но вид у него был кроткий и разумный. Почти сразу поводырь замурлыкал. «Хотелось бы мне, чтобы всех вас можно было так легко ублажить, как Мобби. Но ты прав, у нас есть еще о чем поговорить». Он сунул руку под резной столик. Настоящий с виду предмет времен династии Трэппин, переживший четыре погружения в глубину какой-то богатой семьи. Из рук один из пластиковых пакетов, привезённых рангом из Верхней экватории. Мешочек лёг на стол с глухим стуком. Струйки каменной пыли потекли по полированному дереву. "Я поражена, Хранг", заявила генерал. "Это волшебная пыль. Как ты до этого додумался?" Сделал небольшой крюк. "И вот тебе мешок секретов, который наша внешняя разведка упустила полностью. Стой, стой, у тебя получается, будто кто-то провалил свою работу. Кое-кто может предстать в очень плохом свете, если Хранг все не объяснит. Это были внешние каналы, но Рахнер Тракт работал со мной на все сто процентов. Это он дал мне тех двух коберов, что меня сюда привели. И в верхней экватории это были его агенты. Ты слышала, как это было? Четверо агентов Тракта прошли плоскогорье из края в край и доставили каменную пыль из обогатительной фабрики Братства. «Да, да», — кивнула Смит. «Ты не волнуйся, это я себя ругаю за то, что пропустила такое. Мы стали слишком уверены в своём техническом превосходстве, Шеркенер посмеивался. Точно сказано, он потыкал руками вокруг пыли. Свет здесь был яркий и полного спектра, куда лучше, чем в таможне аэропорта. Но даже в хорошем свете порошок выглядел обычной пылью сланцевых цветов. Горный экваториальный сланец, если знать минералогию. Но я всё равно не понимаю, как ты до этого дошёл? Даже предположил как возможность Аннэрбьет кинулся на подушки. Они были гораздо удобнее, чем плетение пассажирского салона третьего класса. Ты помнишь 5 лет назад совместную экспедицию братства и аккорд к центру плато? В ней была пара физиков, утверждавших, что там гравитация исходит с ума. Да. Они думали, что тамошние шахтные стволы были бы хорошим местом для определения новой нижней границы принципа эквивалентности, а вместо этого обнаружили существенные различия. зависящей от времени дня. Как ты говоришь, они нашли сумасшедшие ответы, но отказались от своих слов, когда перекалибровали приборы. Так рассказывалось. Но я, когда строил электростанцию в Западном Андергейте, встретил физиков из этой экспедиции. Тригг Дипдак, серьёзный инженер, хотя и физик. Я его теперь хорошо знаю. В общем, она говорила, что эксперименты первой экспедиции были верными, и что её потом выдавили из участия в последующих Так что я заинтересовался этой серьезной добычей ископаемых из карьера, который братство начало копать на плато всего через год после экспедиции. Карьер оказался почти точно в центре места, где физики ставили опыты, и к нему пришлось провести почти пятьсот миль железной дороги. «Там нашли медь», — сказала Смит. «Мощные залежи, и это правда». Анарби улыбнулся ей в ответ. «Конечно. Чуть бы поменьше, и ты бы заинтересовалась немедленно». И всё же добыча меди служит для прикрытия. А моя подруга физик своё дело знает. Чем больше я об этом думал, тем сильнее склонялся к мысли, что неплохо бы посмотреть, что там. Он показал на каменную пыль. Вот это продукт третьего каскада очистки. Шахтёрам братству пришлось перелопатить сотни тонн экватрианского сланца, чтобы добыть вот этот пакетик. Моё предположение, Из этого отфильтровывается ещё одна сота для получения конечного продукта, смит кивнула. И ручаюсь, он хранится в подвалах более защищённых, чем священные драгоценности Тифштада. Наверняка группа и близко не смогла подойти к конечному продукту. Хранкнер кончиком руки постучал по каменной пыли. Надеюсь, этого достаточно, чтобы вы могли доказать, что мы что-то нашли. Конечно. Ещё как? Анерби удивлённо взглянул на Шеркнера. Я же с этим работал не больше 4 часов. Ты меня знаешь, Кранк. Пусть я на каникулах, но у меня есть свои хобби. И наверняка лаборатория, чтобы ими заниматься. При определённом освещении твоя каменная пыль весит на полпроцента меньше, чем в других условиях. Поздравляю, сержант. Ты открыл антигравитацию. Я? Три года дипдык была уверена, но Анёрби поверил только сейчас. Ну ладно, мистер, немедленный анализ, как же она действует? Понятия не имею. Шерк просто вибрировал от восторга. Ты нашёл что-то по-настоящему новое? Чего там даже, казалось, он поддыскивал слова, потом нашёл. Но эта штука тонкая. Я очистил образец пыли ещё тоньше, и ничего не всплыло. Понимаешь, антигравитационную фракцию здесь не выделить. Я думаю, здесь что-то вроде группового эффекта. В моей здешней лаборатории больше не сделать. Я завтра с этим образцом полечу в Принстон. Помимо этого волшебства с весом, я обнаружил здесь только ещё одну странность. В этих горных сланцах всегда есть небольшое содержание алмазных фораменов. Но в этом веществе концентрация мельчайших фораменов, миллионная доля дюйма с гексагональной решёткой, раз в 1000 больше. Я хочу поискать следы классических полей в этой пыли. Может быть, эти частицы фораменов являются носителями чего-то? Может быть, Шеркнер Андерхилл пустился в дюжину спекуляций и обсуждения планов на дюжину дюжин экспериментов, которые в этих спекуляциях установят истину. И когда он говорил, с него будто свалился груз годов. Тремор остался, но все его руки бросили поводок поводыря, и голос его был полон восторга, того самого энтузиазма, который поддвиг его студентов и Викторию Смит, и Анэрби на строительство нового мира. Пока он говорил, Виктория Смит встала с насеста и подошла к нему. Протянув правые руки, она сильно и порывисто обняла его за плечи. Аннерби заметил, что сам улыбается Шерканеру, захваченной его словами. «Ты помнишь, как ты нажил себе кучу хлопот на радио в детском часе, когда сказал, что все небо будет нашей глубиной? Господи, Шерк, с этой штукой зачем нужны будут ракеты? Мы запустим в космос настоящие корабли!» Мы узнаем, наконец, что породило тот свет, который мы видели во тьме. Может быть, мы даже найдем в космосе другие миры? — Да, но... — начал Шерканер вдруг ослабевшим голосом, будто отраженный к нему обратно энтузиазм, заставил его вспомнить все препятствия, стоящие между мечтой и реальностью. — Но у нас остаются все те же конкуренты. Братство и достопочтенная Пьетро. Хрантнер вспомнил свою прогулку по лесу на днях. И нам всё ещё надо научиться жить во тьме. Годы снова вернулись к Шеркенеру. Он потянулся погладить Мобби и положил ещё две руки на его поводок. Да, проблем много. Он пожал плечами, будто признавая свой возраст и дальность пути к своим мечтаниям. И всё же я ничего больше не могу сделать для спасения мира, пока не вернусь в Принстон. Сегодня вечером у меня лучший случай увидеть, как большие массы народа реагируют на тьму. Что ты думаешь о первом дне тьмы, Хранк? Вниз с вершины надежд, подлаживаясь под биологические ограничения пауков. Это это страшновато, Шерк. Мы отбрасываем правила по одному, и сегодня днём я видел, что осталось. Даже если мы победим Петру, я не знаю, с чем нам придётся иметь дело. По лицу Шеркнера пробежала прежняя улыбка. "Всё не так плохо, Хранк". Он медленно встал и Моби повёл его к двери. "Почти весь народ в Калорите это глупцы со старыми деньгами. Можно было ожидать некоторого распада, но всё же что-то можно узнать, наблюдая за ними". Он махнул генералу. "Дорогая, я собираюсь пройтись по дну у стены. В этой молодёжи могут быть кое-какие интересные озарения". Смит встала с подушек, обошла мобби и чуть приобняла мужа. «Возьмешь с собой обычную охрану, без фокусов?» «Разумеется». И Хранкнер почувствовал, что просьба была смертельно серьезной. И что после событий 12-летней давности Шерканер и дети Андерхилла научились воспринимать защиту как должно. За Шерканером плавно закрылись нефритовые двери. И Анарби остался наедине с генералом. Смит вернулась на свой насест, и молчание затянулось надолго. Когда они последний раз говорили с генералом без толпы штабных. Электронной почтой они обменивались постоянно. Официально она в би не входил в штат Смит, но программа атомных электростанций была в её плане самым важным гражданским компонентом. И Хранкнер воспринимал её советы как приказы, переезжая из города в город по её указаниям. делая всё, что мог, чтобы строить по её спецификациям в указанные сроки и чтобы при этом коммерческие подрядчики оставались довольны. Почти каждый день он говорил по телефону с её сотрудниками. Несколько раз в год они встречались на штабных совещаниях. С самого похищения барьер между ними был как крепостная стена. Он существовал и ранее. Он рос год за годом вместе с её детьми, но до гибели Гокны они могли через него общаться. А сейчас было странно сидеть здесь наедине с генералом. Молчание тянулось. Двое смотрели друг на друга, делая вид, что не смотрят. Воздух был спёртым и холодным, будто комната долго стояла запертой. Хранкнер заставил себя отвлечься на борочные столы и ящички, лакированные дюжины цветов. Практически все деревянные поделки были не моложе двух поколений. Даже подушки и их вышитая ткань были выполнены в излишне пышном стиле поколения 58. Но было видно, что шерк здесь по-настоящему работал. Его насест справа стоял около стола, заставленного приборами и бумагами. В одном заголовке Аннерби узнал трясущийся почерк Андерхила. «Видеомантия для высокопроизводительной стиганографии». Голос генерала резко прервал молчание. «Вы отлично поработали, сержант». Она встала и пересела ближе к нему, на насест возле стола Шеркнера. «Мы полностью проморгали открытие братства. И мы бы до сих пор ничего не знали, если бы вы с помощью тракта не доставили материал». «Операцию организовал Рахнер, мэм. Он оказался отличным офицером». «Да, я была бы очень благодарна, если бы вы мне позволили выяснить с ним все вопросы». «Конечно». И снова потянулось молчание, когда нечего сказать. Наконец Хранкнер показал на дурацкую подушечную мебель, где самый маленький предмет стоил годового жалования армейского сержанта. Если не считать стола Шеркнера, здесь не было ничего, что указывало бы на присутствие владельца. «Вы ведь не часто сюда приезжаете?» «Нет», — коротко ответила она. Шерк хотел посмотреть, как будет жить народ после наступления тьмы. «А здесь лучший способ это выяснить раньше, чем мы все этим займемся». Кроме того, здесь наиболее безопасное место для наших младших, она посмотрела с вызовом. Как бы сказать так, чтобы это не выглядело перебранкой? Да, мэм, я рад, что вы отослали их домой в Принстон. Они они хорошие ребята, мэм, но тут им не место. У меня там на дне было жутко странное чувство. Народ боится, как в старой истории про тех, кто не готовился и остался один во тьме. У них нет цели, а теперь настала тьма. Смит села чуть пониже. Мы бьёмся против миллионов лет эволюции. Иногда это бывает тяжелее, чем иметь дело с ядерной физикой и достопочтенной Пятрой. Но народ привыкнет, Шеркнер Андерхилл сказал бы это, улыбаясь и не замечая всеобщей неловкости. Но Смит говорила, как солдат в окопе, повторяющий заверения командиров о слабости врага. Вдруг он вспомнил, как она тщательно закрывала все шторы. У вас то же чувство? Минуту ему казалось, что она сейчас взорвётся. Но она сидела в нерушимом молчании и потом выпрямося ржат. Как я только что сказала, мы сражаемся против многих инстинктов. Она пожала плечами. Шеркенера это почему-то совсем не беспокоит. Точнее, он знает страх и восхищается им, как очередной чудесной загадкой. Каждый день он спускается ко дну кратера и наблюдает. Он даже смешивается с толпой, несмотря на поводыря и охранников. Он и сегодня провел бы там весь день, если бы не ваше появление с вашей собственной восхитительной загадкой. Аннерби улыбнулся. «Да, шерк он такой. Может быть, эта тема безопаснее. Вы видели, как он озарился, когда говорил о волшебной каменной пыли? Я уже не могу дождаться, что он с ней сделает». Что бывает, если дать чудотворцу готовое чудо? Смит поддыскивала слова. Мы определим, что это за скальная пыль, это точно. В конце концов определим. Но чёрт побери, Хранкнер, ты имеешь право знать. Ты с Шерком столько же времени, сколько и я. Ты заметил, насколько сильнее стал у него тремор. Правда в том, что он стареет быстрее, чем остальные в вашем поколении. Я заметил, что он ослабел, но решил, что это из-за переезда из Принстона. Он делает больше, чем всегда. Да, косвенно. За многие годы он собирал все более и более широкий круг гениальных студентов. И теперь их сотни, рассеянных по всей компьютерной сети. А все эти работы за подписью Тома Ларксалота? Я думал, что это Шерк и его студенты балуются из скромности. Это? Нет, это... Это только его студенты балуются. Играют на сети в анонимные игры. Это просто дурачество. Дурачество или нет, это невероятно продуктивно. Только за последние годы Том Ларк Солот выдал идеи, обеспечившие прорывы повсюду, от ядерной физики и кибернетики до промышленных стандартов. Трудно поверить, сейчас он мне показался таким же, как всегда, в смысле интеллектуально таким же. Идеи сыплются из него с той же скоростью. по дюжине диких идей сразу, когда он на полных оборотах. Аннерби улыбнулся, вспоминая. «Легкость, имя тебе Андерхилл!» Генерал вздохнула, и голос ее прозвучал тихо и отдаленно. Будто она говорила о некоем литературном персонаже, а не о личной трагедии. У Ширка всегда были тысячи сумасшедших идей и сотни блестящих решений. Но это уже не так. Мой дорогой Шерканер уже ничего нового 3 года не высказывал. Он ушёл в видеомантию, ты этого не знал? Та же цветистость в нём осталась, но голос генерала затих. Уже почти 40 лет Виктория Смит и Шерканер Андерхилл были командой. Андерхилл выдавал бесконечную лавину идей. Смит отбирала из них лучшие и возвращала ему. Шерк описывал процесс более красочно. терминах искусственного интеллекта в будущем. Я узел генерации идей Авиктория Детектор Чуши. Мы вместе интеллект куда более сильный, чем любой ходящий на десяти ногах. Эти двое переменили мир. Но теперь, что если половина команды утратила свой гений? Блестящие извихрения Шерка держали генерала на рельсах, и наоборот. Без Шерка у Виктории Смит оставались её личные достоинства. Храбрость, сила, настойчивость. Хватит ли этого? Виктория ничего больше не сказала. Хранкнер хотел бы подойти, обнять её за плечи, но сержанты, даже старые сержанты с генералами так не поступают.